ЭПИЛОГ Сына Инны Калмыковой врачам удалось спасти. Сама Инна взяла отпуск и, по совету Иващенко, уехала с мальчиком в санатории, где работал психотерапевтом старинный приятель Ивана. Он и помог Инне немного прийти в себя и начать работать с постоянным чувством вины, преследовавшим ее всю жизнь. Алина Калмыкова все таки бросила медицинский институт, и подала документы в Академию художеств, пообещав матери, что ее закончит непременно. Она ушла из дома и стала жить в общежитии, подрабатывая официанткой в баре «Железный конь». Семён Кайзельгаус прошёл испытательный срок и получил постоянный контракт. В свободное время он по-прежнему гоняет на мотоцикле в компании своих байкеров. С Алиной они поддерживают дружеские отношения, Она по-прежнему зовет его воспитателем колонии для малолетних. Антону Залевскому добавили срок за побег. За похищение ребенка он наказание не понес. Михаила Зайцева осудили на пожизненное за несколько убийств. Депутат Суриков был лишен неприкосновенности и тоже получил срок. Его жена Алана на суд приехать отказалась. Профессор Кайзельгаус вынужден был отказаться от должности и уйти на пенсию, так как выяснилось, что он давно не может оперировать. С сыном он перестал общаться. Аделина Драгун по-прежнему работает в клинике вместе с мужем Матвеем. Именно ему была предложена должность Кайзельгауза, но Мажаров отказался, выбрав работу и лекции на курсах повышения квалификации. Аделина, наконец, заставила себя прочесть до конца личный дневник своей матери — И обнаружила там в самом конце фразу: Моя дочь не моя копия, моя дочь оказалась лучшим моим достижением в жизни. Если бы я ничего и не сделала в медицине, то всегда остается Аделина. Это было то признание, к которому Аделина бессознательно стремилась все годы.